Михаил Хыч Ярин. Навыки выживания в дикой природе. Карманное руководство. Предисловие опытного путешественника. Я около 25 лет хожу в походы, включая как серьезные горные восхождения, так и длинные одиночные пешие маршруты. И когда я решил организовать для коллег курс Михаила «Выживание для дилетантов», признаюсь, что думал так, им будет полезно, а вот я вряд ли узнаю что-то новое. Однако я ошибался. Мои путешествия — это организованный туризм с отличной подготовкой и современным снаряжением — а Михаил учит тому, как сохранить жизнь и здоровье и дождаться помощи буквально с тем, что у тебя в карманах. Для меня это оказалось важным знанием и ценным опытом. Большинство из нас живет вдалеке от дикой природы, такова реальность, и она, природа, постепенно становится для нас чужой, агрессивной средой. Хотя когда-то было иначе — Каждый деревенский ребенок или подросток мог на несколько дней или даже на неделю уйти в лес и жить там в сравнительном комфорте. Сейчас все иначе. Отправляясь гулять на природу, в лес, по грибы, на экскурсию в новое место или просто перемещаясь на машине из точки А в точку Б, мы, не осознавая того, оказываемся в другой, непривычной реальности, к серьезной встрече с которой совершенно не готовы. Поэтому знания, которыми делится Михаил в этой книге, относятся к разряду «нужно всем». Хотя хорошо, если они не понадобятся вам никогда. «Будь спокоен», «дай сигнал», «жди помощь». Этот алгоритм заслуживает отдельной благодарности. Я сам консультант в области управления и знаю, что в менеджменте лучше всего работают простые алгоритмы и принципы, которые руководитель глубоко понимает и умеет применять адекватно ситуации, а не сложные управленческие теории, которые интересно послушать, но не получается использовать, когда доходит до дела. Простое работает а сложное — нет. Особенно это верно, когда речь идет об экстремальных ситуациях, где ты не поднимаешься до уровня своих амбиций, а опускаешься до уровня своей подготовки. Наконец, хочу отметить прямо-таки кардинальную разницу между тем, о чем пишет и рассказывает Михаил, и многочисленными роликами и текстами в сети, посвященными теме выживания — Эти тексты и видео в основном варьируют от паранойи по поводу конца света до неприкрытой рекламы тех или иных модных выживальщицких гаджетов. Как правило, их авторы не имеют практического опыта нахождения в природной среде или их опыт ограничивается военной службой. Подход Михаила — другой. Прагматизм, простота и возможность применения при очень базовых навыках и минимальном наборе снаряжения. И с опытом у него полный порядок. Павел Безручка, управляющий партнер «Экопси Консалтинг». Слово эксперта Книга Михаила Ярина очень порадовала меня. Человека, который уже больше 45 лет участвует в экспедициях различной степени сложности, а также организует их. Во-первых, она невелика по объёму. В век интернета люди предпочитают не читать длинные книги. Во-вторых, краткость изложения не нанесла ущерба содержательности. Автор излагает свои мысли лаконично, но исчерпывающе. При этом он опирается прежде всего на свой опыт альпиниста и путешественника в разное время и в разные сезоны работавшего в самых удаленных районах России от Кавказа и Кольского полуострова до Таймыра и Камчатки, а также в Альпах. На значительном большинстве описанных у Ярина методов действий в природе стоит штемпель «Оплачено собственным опытом». Кроме того, Михаил уже много лет ведет курсы обучения по предотвращению попадания в экстремальные ситуации на природе. Я лично знаком со многими людьми, прошедшими обучение в этой школе, и должен сказать, что в результате им привит высокий и адекватный уровень навыков для решения задач по сохранению здоровья и собственной жизни в большинстве случаев, в которые может попасть неподготовленный человек во время сбора грибов, ягод, в походе или даже при долгой прогулке по пригородному парку. Собственно говоря, Книга и представляет собой набор простых решений для непростых ситуаций, реализуемых обычными людьми. Дальнейшее углубление в тему и более подробный разбор эпизодов, связанных с выживанием, оказались бы, с моей точки зрения, менее полезны для рядового читателя, нежели сформулированные по пунктам алгоритмы действия. Просто потому, что в большем объеме теряется конкретика, а в усложненном описании случается от невнимательного читателя ускользает суть дела. К сожалению, подавляющее большинство литературы на эту тему или переводная, к которой я отношу и скомпилированную из переводных источников, или посвящена каким-то гипотетическим ситуациям вроде «как выжить в землянке в одиночку после ядерной войны». Поэтому я могу только приветствовать появление оригинальной книги, написанной россиянином на российском опыте и для россиян с учетом современных реалий, особенностей нашего климата, технических новинок, появившихся в быту в последние десятилетия, и снаряжения. Я не заметил в тексте никаких ссылок на необходимость сверхъестественных и даже просто выдающихся физических навыков и применения космических технологий. Описанные в книге методы понятны и посильны хоть для молодого физически развитого туриста, хоть для пожилого дачника, заблудившегося в пригородном лесу. Книга Михаила Ярина про совершенно бытовые ситуации, в которых может оказаться каждый из нас, и написана каждому понятным языком. В заключении скажу. «Хотелось бы иметь в ассортименте нашей популярной литературы больше таких книг, написанных без лишней зауми и с опорой на собственный опыт автора». Михаил Кречмар. Заолог, охотовед, писатель, режиссер-документалист, журналист. Слово эксперта. Видение. Идет мокрый снег. «Мерзкая погода», — скажет горожанин и поспешит укрыться в теплом метрополитене или автомобиле. Я смотрю на это из окна своего дома и представляю человека, идущего по лесу. Самая страшная погода. Гораздо страшнее морозов за минус 30 градусов по Цельсию. Мороз сухой, снег сухой. Шевелись быстро, и все будет хорошо. Влага, испаряясь из тела, будет уходить наружу, конденсируясь на поверхности куртки, тут же замерзая и стряхиваясь мелкой морозной пылью. А сейчас не так. Пограничная температура. Сначала промокнут перчатки. От того, что путник, пытаясь сохранить равновесие, хватается за ветки, облепленные мокрым снегом, и холод начнет сводить пальцы. Как ни маши руками, влага в перчатках будет давить холодом. Следом промокнут ноги. Никакая мембрана не в состоянии бороться с этой холодной снежной кашей. И скоро в ботинках захлюпает вода. Мокрые, холодные ноги — начало конца. Хотя если путник в резиновых сапогах, это будет позже, когда пот от ступней промочит носки, а мокрый снег начнет холодить резину. Потом от постоянно падающего сверху мокрого снега станут намокать плечи. И это начнет ломать психику. Единственное спасение — костер. Большой, жаркий костер. Но как его разжечь, если весь мир кажется пропитан этой смертельной холодной влагой? Удержит ли закоченелые пальцы тоненькую спичку? Хватит ли сноровки повернуть колесика зажигалки? А где взять сухие дрова? Где искать растопку? И путник сдается. Садится на поваленный ствол дерева, сжимает между ног сомкнутые ладони и, сутулившись, пытается согреться. Холод медленно закроет глаза усталому путнику, и тот провалится в сон. Вечный сон. Эпизод первый. Профессор Лондонского университета Алексей Че погиб в столичном парке Лосиный остров из-за того, что заблудился на его территории. Профессор пошел гулять в парк Лосиный остров в воскресенье 21 сентября и пропал. Почти сразу был организован поисковый отряд, в который вошли специалисты и более ста коллег профессора и его учеников. Поисковый отряд не смог найти Алексея Че. Его тело было обнаружено только 23 сентября при помощи вертолета. По данным правоохранительных органов, мужчина скончался от переохлаждения, пока пытался выйти из парка. Эпизод второй. Несколько лет назад во время прогулки в тайге на квадроциклах отстал от группы и потерялся крупный региональный чиновник. Происшествия подобного рода нечасты, масштаб фигуры большой, поэтому силы и средства были развернуты большие и быстро. Искали несколько дней, но человек нашелся сам. Как потом оказалось, он видел поисковый вертолет. Видел и даже руками этому вертолету махал. Но пилоты не заметили человека в камуфляже, стоящего внизу в тайге. Шансы на выживание лиц, получивших телесные повреждения, уменьшаются на 80% в первые 24 часа. А шансы лиц, не получивших телесных повреждений, быстро уменьшаются после первых трех дней. Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию. Том 2, глава 3.1.2. Что нужно делать в первую очередь, если ты заблудился в лесу? Как проще всего развести костер? Что нужно делать, чтобы тебя заметили спасатели? Всему этому и многому другому посвящена эта книга, аудиозапись, которой вы сейчас слушаете. Для начала определимся в терминах. А что такое выживание? Я это трактую так. Выживание ⁇ процесс сохранения физического и психического здоровья человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию до прибытия спасателей или самостоятельного выхода из данной чрезвычайной ситуации. Процесс этот конечный, и его финалом является salvesion o muerte или смерть. Другого выживания нет. Реплики типа «А вот люди живут в землянке, в лесу, звери едят воду из реки, пьют, силки делают руками, оставьте для гуру соцсетей». Это жизнь, а не выживание. Очень своеобразная, но жизнь. Временной промежуток, в котором происходит выживание, именуется постоварийная фаза. То есть авария, чрезвычайная ситуация, вы заблудились в лесу, это уже произошло, и ваша задача — выжить. То есть сохранить себя относительно целым физически и с ясным сознанием до тех пор, пока не раздастся над головой звук вертолетного двигателя или не послышатся в чаще леса крики и не замелькают лучи фонарей наземных поисковых групп. В поставарийной фазе у вас есть три основные задачи. Первая контроль физического состояния, вторая жизнеобеспечение. Третья сигналы. Это все, дорогие мои. Совсем все. А теперь пойдем по деталям. Меня к природе не приучали. Я жил в этой природе с 6 месяцев, даже ходить научился на сопках. Речь о Дальнем Востоке. Постарался передать ощущение природы и детям. Брал их с собой в походы, и они с самого раннего возраста привыкли, что не надо ныть, выйти, говорить, что их кусают, что чешется, что страшно. У меня сын первый раз спал в лесу вообще под тентом. Для него это была просто феерия. А уж какой для маленького мальчика восторг от костра! В него же можно палки пихать, а также жарить в нем хлеб или зефирки. Когда сыну было семь, я устроил ему урок пользования навигатором объяснил, как это работает, дал навигатору задание найти в лесу полянку или озеро. А сам шел рядом, проверял, как он ориентируется в пространстве. Он шел, говорил, ⁇ Папа, а ты далеко ушел, давай подходи ко мне! ⁇ Детей надо просто брать с собой и водить в лес. Сходить хоть раз куда-нибудь с ночевкой, пусть даже где-то возле дачи, и пусть вы будете готовиться к этому две недели. Маршрут прорабатывать, дрова заготавливать все равно это будет реальная ночевка и настоящее приключение. Конечно, навыки правильного поведения в условиях дикой природы жизненно необходимы не только детям, но и взрослым, потому что чрезвычайные случаи в природной среде возникают постоянно. То какой-нибудь министр в Сибири не найдет обратной дороги к своей машине и будет долго бродить по тайге, слыша звук вертолета над головой, но не зная, как подать сигнал. То мама с детьми в поисках места, где прошло ее детство, уйдет в дебри леса. То городские в поисках себя или дикоросов потеряются в пространстве и времени. Такова жизнь. И задача этой аудиокниги не изменить ее, но сделать так, чтобы шансов продлить эту самую жизнь у слушателей аудиокниги стало существенно больше».